Тро и семя Пати, Самеди. Те, кто правит этой ночью, сделают, как хочешь ты. Мы царствуем давно над миром, танцуя в сумрачной тени. Фратериня, Shadows Dancers. Глава первая. Хунфор. Та самая хижина окрестности Ганаива. Боли опять не было. Стабильное состояние. Червинская подумала, она уже начала привыкать к тому, что ее нет. Однако, когда из своего тела щипцами вытаскивают раздробленные кости, рассуждая логически, это должно быть больно. У нее сохранилось смутное воспоминание о боли, наверное, что-то неприятное. Елена безучастно смотрела, как пахнущие специями черные руки старухи доставали из-под кожи осколки костей. Червинская терзалась необъяснимым чувством, сидя бок о бок с Мари Клер, как ребенок после долгого перерыва увидевший мать. Радость, восторг и желание ласки. Вероятно, так оно и есть». Старуха-негритянка – первое человеческое существо, которое она увидела, очнувшись ото сна. Девушка испытывала к ней даже большее доверие, чем к связному. Они с Мареклер связаны с друг с другом невидимой нитью. Женщины общались на английском. Французский старухи был похож на орлиный клёкот. В нем присутствовала куча незнакомых и откровенно чужих слов. Мари Клер воткнула толстую иглу в кожу, она дернула нить, стягивая края разреза, смочила ее слюной. Грубо получается, но что поделаешь, ран зомби никогда не заживают. Деточка, ты уже никогда не будешь такой красивой, со стежками, суровой, нитки и грубыми на коже. Хорошо, что пули не задели твое лицо. На теле, покрытом одеждой, это незаметно. Раздеваться для любви вряд ли придется. Из мерзких радостей зомби интересует только еда. Сладкий взбитый мус из свежих мозгов и крови. Живым трупам знакомо возбуждение, но они не занимаются сексом. Их туловище мертво, а лоа, разврата предпочитают вселяться в живые тела. Исключение барон Суббота, но он такой один. Земля в хунг-фри, вся в брызгах алой крови. Перед операцией она зарезала сразу двух кур, разломила на куски связку бананов. Согласно Вудду, жизненная энергия есть не только у живых существ, но и у фруктов, хотя жертвоприношением огурцов от лоа вряд ли отделываешься. Они любят сладкое, то есть кровь. Старуха плеснула червинской в стакан барбанкор. Та послушно опрокинула в рот теплую жидкость. Ром – это кровь-зомби, содержание их жил, о чем молчат в фильмах ужасов. Без заговоренного барбанкура с заклятием от мамбу и жгучим красным перцем внутри. Они почти не работают. Передвигаться скучно, как осенние мухи. Ло, убивающаяся алкоголем, внутренний моторчик живых трупов. И непростые, Лоа, особенные, их зовут Кальфу, страшные духи ночи, по сути своей демоны, отвечающие за злые помыслы в голове зомби, его вечный голод и жажда убийств. Новая кость, щелкнув, встала на место в спине девушки. Мари Клер запела заклинание на тягучем, как мёд, креольском диалекте, том, что смешал французские, испанские и африканские слова из языка йоруба. Червинская повернулась. «Я видела Бакора на кладбище», — сказала она. «Кто этот старик, мадам?» Старуха весело ощерилась черными зубами. «У нас не встретишь молодого колдуна». Глаза Мари Клер проливали на девушку зеленое пламя. Жрецы посвящают после 30, а когда уж пройдешь, все шесть уровней. Каждый жрец обязан знать черную магию, даже если он служит Бон-Дье, bon доброму богу, отрицающему риталы Конга. Это что-то вроде вашего Христа, и, возможно, образ повелителя добра подделан под него, заимствован у французов. Но служители Бондье изучают зло, чтобы сразиться с ним. Таков стиль Вудду. Странно, правда? Ведь вряд ли у католиков в церкви увидишь священника, способного служить черную мессу. Бакор лучший специалист в магии. Он один из тех, кому позволено обращаться на «ты» к барону, властителю загробного зла. Бакору ведомо, как умаслить самеди для помощи в своих делах. «Ты увидела Люкнера, бывшего повелителя, дядюшек с мешком. Он предал мне. Вон тот череп после пожара в Сахарном дворце. Впрочем, дальнейшее неважно, дорогое дитя. Знаешь, ты мне очень нравишься. Я вложила душу в твое создание, работала как художник над картиной. Когда все закончится, я попрошу хозяина подарить тебя. Он не откажет. Мне обычно никто не отказывает». Игла вновь проткнула омертвевшую кожу. Раздался отрезк, как от рвущейся материи. Углы разреза стянулись в единую линию, образуя толстый шрам. Червинская расслабленно кивнула. «О да, она не возражает. Может, Мареклер подарит другие задания?» Когда ей точно не придется скучать. Мертвая рука нащупала жбан с красной пузырчатой массой. Она страшно голодна. «Хорошо, что еду можно найти везде», раскопав черепа врагов. Облив губы, девушка глотнула жидкость, похожую на густой кисель. Глаза засветились сумрачным блеском. Старуха мельком посмотрела на нее. «Мыслящие зомби — особые существа. Для разума им необходимо ежедневное горячее питание из чужих мозгов. Иначе они вырубятся, превратятся в тупых исполнителей». У нее полно таких звук. Безголовые, в прямом смысле слова, глупые создания, по интеллекту, вроде коров. А в сарайчике, позади хунфра, среди деревьев, на чьих ветвях живут лоа, хранятся головы, тех зомби, что отслужили свой век и просто интересные экземпляры гостей доктора. Любопытная, но несколько своеобразная коллекция. Впрочем, у Мамбо... Редко бывают обычные посетители. В сарае же склад отборных костей с ближайших захоронений. Если, как сейчас, понадобится лопатка или ребра, не тащиться же за ними на кладбище. Все должно быть под рукой. Костная мука для церемоний и вовсе требуется каждую ночь. Огоньки свечей по периметру меловой черты задрожали. Ло услышали ее зов и явились. Они подарят энергию мертвому телу. Мари Клер властно вынула жбан из руки зомби. В девичью ладонь втиснулась чаша с напитком. Специальное зелье Конго, сваренное колдуном, чтобы подкрепить истощенные силы живого трупа. Тушится 6 часов в большом котле. Среди основных компонентов ядовитые железы жабы Буга. Сушеная человеческая плоть. Ноги пауков, змеиный яд и пузырь и пузыри ядовитых рыб. Это средство позволяет долго контролировать мозг зомби. Существует лишь одно средство, позволяющее вывести мертвеца из-под контроля создателя. Но на деле-то, как помнит Мари Клер, его почти никто не применял. Люди любят сложности, не верят, что все может быть так просто. Червинская безропотно глотнула зелье. яд сразу подействовал. Ее глаза остекленели, затуманившись. Зомби быстро погружалась в подобие литургического сна. Вот и замечательно. Нужно, чтобы кости, пусть и мертвые, прижились в теле, встали на место прежних, закрепившись как детали. Пришло время заняться той порой. Медноволосой и ее приятелем со шрамом на груди. Оставив Червинскую на полу, мамба приблизилась к метану, где покоились две куклы. Их материя уже побурела, лоснилась от жира и крови. Рядом с игрушками лежала подушечка, утыканная серебряными иглами, как дикобраз-мутант. Взявшись за иглу, колдунья увидела неясные очертания своих врагов. Они, кажется, спали. Невесомое движение костлявых пальцев кончик иглы вошел прямо в глаз кукле. Старуха дернулась, физически ощутив ее боль. Взяв другую ладонь сморщенный кусочек человеческой кожи, Мария Клер положила его в рот, притиснула зубами. В ритуалах Конго все средства хороши, и мамбо не чурают людоедства. Старуха не питала пристрастий к сладкому мясу, но для хорошего колдовства оно необходимо. Плоть во рту колдуна усилит мучение через куклу. Еще раз остается пожалеть, что у нее нет обрезков ногтей Так и сломала бы каждую кость в теле преследователей Вчера вечером она изготовила отличный амулет Да-да, он окажет помощь, на накалив как следует иглы Странно, что после мучений Мапе пара не прекратила своих поисков Но ощущение опасности, исходящей от них, вдруг исчезло Значит, надо продолжать В ушах Мареклеры тихим рокотом застучали барабаны. Она запела негромко и неразборчиво. Кусочек скальпа все еще находился во рту. Тени безголовых звук окружили ее, раскачиваясь в такт песни. Она смотрела на них сквозь полуприкрытые глаза. Отработанный материал – существа, годные для рыхления огорода. Она состарилась, а кому-то надо делать домашнюю работу и помогать в колдовстве. Мозга, само собой, у них нет, но если организм зомби уже отравлен специальным ядом, простейшие задания он выполняет на уровне инстинктов. Разрыхлить землю у корней дерева, подать хозяйке чашку кофе, подмести двор. Старуха поочередно втыкала иглы в кукол, стараясь поворачивать острия, так, чтобы тело врагов терзались болью изнутри. Амулет к ангве, подвешенный к метану, мерно раскачивался. Его нутро содержало обломки ручки, слюну и кровь Мари Клер. Стенки сделаны из женских губ. От юной покойницы из Ганаива, умершей пять дней назад. На амулеты должны идти только свежие останки. Сильнейший эффект усиления боли, пускай и не до смерти, но гарантированно впечатлит. Зашипев по земному, Мамбо выплюнула сгусток слов на креольском. Удар мачета пригвоздил амулет к метану. Тот издал жалобный вой, подобно раненой волчице. Несмотря на жару, от верхушки метана поползли прожилки льда. Столб за затрясся, как под порывами урагана. Вниз лезли десятки, если не сотни, злобных и голодных лоа. Плошки с печатью ВВ, полные дробленых костей, начали пустеть. Помещение хунфора наполнил хруст. Ангве потемнел. Середина прорвалась, словно вскрытая рана. Наружу потекла кровь, черная, но при этом густая и липкая. Да, сейчас им должно быть очень плохо. Пусть поймут, им не следует идти за ней так, как это давно поняли жители деревень вокруг Ганаива. Червинская начала отходить от транса. Она дернула головой, глядя на Мареклер отсутствующими глазами. Старуха радостно улыбнулась в ответ. «Хорошая девочка, даже очень. Пусть остается у нее навсегда». Мамбо подмигнула барону Суботти на стене, и ее сердце вдруг залило холодом. Мариклер отчетливо до стука зубов поняла. «Они уже здесь».